Глава 44. Головоломка Моих душевных сил хватило только на то, чтобы без истеричных рыданий покинуть Айрохскую башню. Коллеги пытались меня сдерживать, кто-то угрозами, кто-то уговорами, кто-то желанием помочь. Но я даже отвечать никому не стала, а лишь прибавила шагу, стремясь уйти подальше и желательно забиться куда-нибудь в темный уголочек имея право порыдать на взрыд в одиночестве, в конце концов. А потом меня накрыло. Слезы сами лились по щекам, и я никак не могла успокоиться. Просто шла вперед, уже не разбирая дороги. Мне было так плохо, что хотелось просто исчезнуть по пути в спальню. Хотелось кричать, топать ногами, швыряться кинжалами и легко бьющимися предметами. В душе разрасталась дыра межгалактических масштабов, и я понятия не имела, что с ней делать. В таком разбитом состоянии меня и обнаружил Морис. Он шел навстречу мне. Его, видимо, вызвали в числе группы инквизиторов по сигналу Персеваля. Морис нахмурился, но не стал задавать мне вопросов. Он просто молча обхватил меня за плечи и повел на улицу, чтобы там создать телепортационную воронку. Он без слов понял, что мне нужна как минимум моральная помощь, поддержка понимающих людей и отсутствие ехидных коллег в радиусе нескольких километров от меня. Поэтому всего несколько минут спустя я уже сидела в гостиной особняка моих родителей и заливала слезами все и всех вокруг. Рядом сидели мой отец, Селестия, Габриэль, Люцифер. Мамы только не хватало. Но ее не было дома, а оповещать о моем плачевном состоянии ее не спешили, опасаясь взрывной эмоциональной вспышки. И это разумно, когда твоя мама – высший демон, и при желании на эмоциональной волне может разнести всю Академию Сумрачных Странников по кирпичикам. Я бы тоже ей не хотела сейчас показываться в таком состоянии. Горько было от понимания того, что совсем недавно почти в таком же составе мы тут с Рейсом сидели вместе. Я заливала слезами его рубашку совсем по-другому, но тоже грустному поводу. А он обнимал меня и шептал всякие успокаивающие глупости на ушко. Какая-то дурацкая у меня пошла манера истерично рыдать в гостиной родительского дома. Вот что бывает, когда подолгу сдерживаешь эмоции. В какой-то момент они прорываются плотиной, и их становится просто невозможно сдержать. Моррис связался со своими коллегами, оставшимися в Академии, для уточнения некоторых деталей, а я сквозь рыдания объяснила родственникам все произошедшее за сегодня. Меня ломало эмоциональными качелями. Разум прямо-таки разрывался от противоречивых эмоций, от любви к Рейсу и полного непонимания, как мне теперь жить дальше. Мне надо было выговориться, прореветься, а еще чтобы меня по головке погладили. Даже если я несу полную чушь и сама себе противоречу. фейл милая, тебе в любом случае следует встретиться потом с Рейсом и поговорить с ним с глазу на глаз. Говорил Заэль, приобнимая меня и глядя на меня с теплой улыбкой. Я громко высморкалась в бумажный платок и кинула его себе под ноги, где образовалась уже целая горка таких. Но он мудак, пап! Мудак, конечно, важно кивнул Заэль. «Ты чего такое говоришь?» Тут же взвелась я. «Он не так Я... Я...» «И ты его любишь, конечно», с еще одним важным кивком закончил мою мысль Зоэль. «Да! Еще он...» «Козел, конечно», подхватил отец, будто читая мои истеричные мысли. Зоэль погладил меня по голове, как маленькую обиженную девочку, и вкрадчиво поинтересовался. и будешь?» Я шмыгнула носом, подумала секунду и кивнула. истерика истерикой, а от вкусного чая из папиных рук никогда не откажусь. И печеньку съешь. Я не ем печеньки, они вкусные Знаю, ешь давай. Заяль чуть ли не силком сунул мне печеньку в зубы. Пришлось жевать. Оказалось неожиданно вкусно, и я не заметила, как проглотила пятнадцать печенек подряд, которые мне своевременно подсовывал отец. С кружкой чая стала тёточку спокойнее. Наверное, отец мне туда что-то подлил. То ли успокоительное, то ли огненный эль. В своём нынешнем состоянии я не была способна понять разницу между этими напитками. Крепко жала в руках большую кружку, обжигающую ладони. Смотрела всем на коричневый напиток и мечтала в нём утопиться. «Какой бестолковый протокол!» Вздохнул тем временем Морис, сидевший напротив меня на подлокотнике дивана. «В смысле?» Опять моментально взвелась я. «Там же все очевидно. Все черным по белому написано, и я сама слышала, как...» «Да ничего тут не ясно», — цокнул языком Морис. «Фэл, я понимаю, что ты на эмоциях могла не обратить внимания на важные вещи, и что ты, поддавшись панике, не задала действительно важных и правильных вопросов. Допросы обычно – твое сильное место, но явно не в этом случае, так как тут замешаны твои чувства и страхи. Этот протокол – это всего лишь вопросы первого круга, слишком общие, без уточнений. Такое чувство, что вопросы специально так задавались, максимально туманно. «Там все очевидно с Рейсом», – шмыгнула я носом. «Дитя темного странника и…» «А что подразумевается под этим словом?» – перебил Моррис. Я снова шмыгнула носом и отправила очередной использованный бумажный платок на пол себе под ноги. «Сын, племянник, родственник какой-нибудь, это твои додумки. Тут этого не сказано». Моррис выразительно постучал пальцем по протоколу. «Здесь озвучено только слово «дитя», а оно имеет весьма широкую трактовку». И я хмуро уставилась на него. «Например?» «Да все что угодно может быть», – пожал плечами Моррис. Возможно, он под этим подразумевал всего лишь причастность к какой-то единой магической школе, где там принято друг о друге так выражаться. «Всё это не имеет значения», — упрямо пробормотала я. «Факт, что он хотел просто воспользоваться мной и выкинуть потом, как мусор, я же не понимаю теперь, был ли он вообще хоть раз искренен со мной». «Это тоже твои додумки», — возразил морис Но Рей сказал, что ему было дано задание подобраться ко мне и... «Вот именно!» – весомо произнес Моррис. «Дано задание! И ни слова о том, что он это задание прилежно выполнял!» «Да ну как же!» – горько усмехнулась я. «Тут и так все понятно!» Он ухлестывал за мной, следуя своему заданию, а мне вот ничего не понятно. Твердо повторил Моррис. Ясно только, что Рейс с темным странником хорошо знаком и продолжительное время плотно с ним контактировал. Несколько недель как минимум. И да, я так и не смог найти никакой информации по Рейсу во всех близлежащих мирах, даже с учетом расширенной географии поисков. Либо он вообще из какой-то неведомой далекой дали, либо я что-то не понимаю. «Хей, фейл давай закругляйся с истерикой и включай мозги, мне нужна твоя холодная голова». «Этот Рейс — какая-то сплошная головоломка», — задумчиво протянула Севестия, стоящая рядом с Моррисом и заглядывающая через его плечо в протокол процедуры Лайминель. «У меня тоже концы с концами не сходятся. Информация с этой процедурой идет вразрез со всеми моими ощущениями от этого загадочного человека». «А где Лора?» — встрепенулась я. Вспомнив о младшей сестре и только сейчас сообразив, что она не спускалась к нам в гостиную, хотя должна быть дома. Снова, как и в прошлый раз. А я снова думаю только о себе. Непутевая я старшая сестра какая-то. «Угадай с одного раза, где она застряла!» Улыбнулся Зеев. За «Даю подсказку. Ко мне сегодня заглядывал по делу Эльфорта и приходил он не один, а со своим сыном». Снова решают Искандерские головоломки, с Скалипсо. Криво улыбнулась я. «О, смотрите-ка, я все-таки еще умею улыбаться. Пусть даже и криво». «Ага», — кивнул Заэль. «Эта молодежь развлекается каким-то очень странным образом, ты не находишь. Впрочем, все мы немного странные, чего это я, действительно?» «А где?» — резко встрепенулся Морис. «Лора и Калипсо. Где они сейчас?» Заэль пожал плечами. «На террасе, наверное, также торчат». Во всяком случае, два часа назад я их видел там же, и вряд ли они оттуда убежали, с учетом того, какую пачку новых головоломок притащил им Эльфорте. «Идем к ним», — скомандовал Моррис, спрыгнув с подлокотника дивана и уверенно направившись в сторону заднего дворика. «Все вместе». э, -э, -э зачем?» — недоуменно спросил Заэ, переглядываясь со мной. Но Моррис не ответил, лишь поманил за собой. И выглядел так уверенно и решительно, что мы не стали возражать и тоже последовали на террасу. Когда Моррис включал Инквизитора, то его вообще хотелось во всем слушаться. Такая уж у него особенная аура была. Мы вышли на террасу, светлую и просторную. Она не была застеклена, зато обнесена контуром согревающих чар. Так что тут было тепло и комфортно в любое время года. Здесь стояло несколько кресел с мягкими разноцветными подушками, такими же яркими, как цветущие растения, расставленные в катках вдоль стен. А еще посреди террасы находился овальный столик. Столешница завалена цветными карточками и исписанными листами бумаги. Под столиком корзинка для мусора уже доверху наполнена скомканными бумажками. За самим столиком сидели Лора и Калипса. Лора, моя младшая сестренка, худенькая, с большими выразительными глазами, длинными черными волосами, которые волнами спадали ей на плечи. На лоре сейчас была простая черная водолазка и брюки, черные сетчатые перчатки. Выглядела она нескладным подростком, собственно, каким выглядят почти все в 12-летнем возрасте. И во всем черном была похожа на эдакого вороненка, который всеми силами пытался быть незаметным. Лора вообще была очень тихой и скромной девчонкой. Правда, мое внутреннее чутье подсказывало, что это лишь до поры до времени. Напротив нее сидел Калипсо, сын моего наставника и хорошего друга нашей семьи эльфорта Бранда. его вот то наоборот, казался ярким самоуверенным пятном на фоне Лоры в своей красной шелковой рубашке. Пока я обнималась с сестренкой, Морис шагнул ребятам, в первую очередь обращаясь как раз к Калипсо. «Эй, молодежь, привет! Дело есть!» на два года старше Лора, и внешне он был юной копией своего отца. Высокие широкоплечья такие же длинные белые волосы и серые глаза. Вот только взгляд этих самых глаз сильно отличался. У Ульфорта взгляд был мягкий, теплый. Он как будто стремился всех обнять и защитить своим взглядом и улыбкой а взгляд Калипса так и кричал «Не подходи, прибью!». Ну, утрирую, конечно, но именно такое первое впечатление он у всех вызывал. Взгляд у него был такой колючий, пронзительный, с ноткой высокомерия. Впрочем, я не знаю, возможно, у его отца тоже был такой пафосный видок по молодости, когда амбиции выплескивались через край, не в силах вместить весь внутренний гонор и желание быть сильнее, круче, лучше всех. Его, в отличие от Лоры, совершенно не смущала толпа набежавших взрослых. Лора сразу все как-то сжалась при нашем появлении, глянула на нас недоуменно и смущенно. А вот Калипсо о смущении знал, наверное, только из учебников, и то так, чисто в качестве справочного материала. Вот и сейчас он глянул на Морриса с таким видом, Будто это не он, Акалипсо, был начальником инквизиции генерального штаба, который пришел отчитать своего подчиненного. «Что за дело?» — лениво растягивая слова, произнес он. «Это срочное или может подождать? А то у нас тут свои нерешенные задачки!» — кивнул он на карточке на столе. «Ой, можно подумать, что они прям сверхважные!» — хотелось громко хмыкнуть мне, но я как-то сдержалась. Искандерские задачки представляли собой очень сложные, логические и математические задания, которые далеко не каждому взрослому волшебнику были по зубам. Но Лорис бы почему-то очень нравилось проводить время за их решением. Впрочем, я покосилась на сестренку. Было у меня подозрение, что ей интересны не сколько задачки, а сам Калипсо. А задачки были лишь благовидным предлогом провести дополнительное время с объектом тихого воздыхания. «Или присоединиться к нам удумали?» — ехидно улыбнулся калипса не я вам свою задачку принес», — хмыкнул Морис. «Уникальную, нигде такой больше не найдете». калипса вопросительно вскинул брови. Взгляд его стал более заинтересованным. «Валяй!» произнес он, все так же снисходительно поглядывая на Морриса. дано Мужчина, на ветле 30! Точный возраст неизвестен!» Морис рассказал все детали про Рейса, постарался быть лаконичным и максимально информативным. Пока говорил, он выкладывал перед ребятами на стол изрядно помятый мною протокол проведения процедуры Лайминеев, досье Рейса, ему энергетические диаграммы. Закончив выкладывать все это добро, Морис, вызывающе глянул на Калипса и Лору, которые с интересом склонились над документами и убрали пока в сторону свои цветные карточки. «Ну что?» – нетерпеливо спросил Морис, упершись ладонями в столешницу и переводя взгляд с лоры на Калипса. «Сможете решить эту задачку и рассказать нам об этом человеке по имени Рейс? Как думаете, кто он на самом деле? Ваши предположения?» рейс Я стоял на краю обрыва на пятом уровне сновидений. Смотрел вниз на бушующее море и гадал, насколько сильно меня сейчас ненавидит Фелл. Наверное, примерно так же сильно, как я ненавидел темного странника. Эту бездушную тварь, которая наворотила такое, что это сознание масштаба его дрянных делишек горло подкатывала тошнота. В голове не укладывалось, как можно было быть такой скотиной. Мне пришлось слишком быстро покинуть Академию Сумрачных Странников. Не дело, конечно, что не удалось объясниться с Фелицией, но у меня было оправдание моему скорому побегу. Информация, которую я о себе вспомнил, оглушила меня. Тот пазл, который сложился в одночасье, потряс до глубины души и на время выбил из колеи. Сразу надо было проводить со мной этот гнаров ритуал. Фэл была не права, запрещая его. Впрочем, я понимала ее мотивы, и мне было ценно ее желание защитить меня. Но она не знала, что ритуал Лэминель не мог мне навредить в принципе. Скорее уж наоборот, пошел на пользу, наконец-то вспоров стену непонимания. Проявив ключевые воспоминания. Я потому и не стал сопротивляться лорду Туаретонгу, когда он пришел за мной. Решил, что самое время вскрыть мои глубинные воспоминания, пусть даже болезненным способом, пока Фелиции нет в Академии. Я тоже устал ничего не понимать. А лорд Туаретонг пришел мстить мне, понятное дело. У него были свои мотивы, у меня свои. И Персик, конечно, пока не знал, что я сбежал победителем. Наверняка упивается там своим превосходством. Что ж, позже он поймет, как сильно ошибался. Я тяжело вздохнул и устремил взор в лазурные дали. Очень надеялся, что Фелицию успокоит кто-нибудь из ее родственников, потому что ей совершенно точно сейчас очень плохо. Я коснулся небольшого шрама на лице, рассеченной в одном месте брови. Что ж, настало время сполна отплатить тому, кто этот шрам мне оставил. «Кобай — Кобай! — негромко позвал я. Серебристый пегас появился рядом со мной незамедлительно, но сейчас он не шутил и не юрничал, прекрасно ощущая мое настроение, мою звенящую ярость, которая ядовитым сумрачным шлейфом распространялась вокруг меня. Ощущал и предпочитал помалкивать, сухо выполняя приказы. И правильно делал. «Ты все вспомнил, да?» Я медленно кивнул. Ранее я давал приказ Кобаю не вмешиваться в процедуру Лейминеви и не сообщать об этом Фелиции, и был благодарен фамильяру, что тот сдержал свое слово. Хотя и обругал меня при этом распоследними словами в духе «У тебя что, мозги размякли? Совсем как у перемороженной картошки?» Кобай неуверенно переступил с копыта на копыта и произнес «Я пока не нашел замок темного странника». «Точнее, я примерно понимаю, где искать, но он хорошо прячется и...» «Это больше не имеет значения», — помотал я головой. «И я сам легко выйду на след темного странника. Прямо сейчас понимаю, где он находится и как его найти. Мы с ним связаны, а Фелиция возвела в абсолют мое умение шагать по чужим сумрачным следам. Сейчас, после процедуры Лейминей, мои ощущения временно обострены, так что я найду эту тварь легко». Но мне перед встречей с ним сначала нужно кое-что проверить, чтобы убедиться в своей правоте и понять, как именно действовать дальше. Поэтому мне нужна твоя помощь в качестве подстраховки. Прикроешь меня? — О, это я с радостью! — замахал крыльями Пегас. — Это я мигом дамчу куда угодно, хозяин! — Кто тебя послал ко мне, Кобай? — резко спросил я, повернувшись к прекрасному Пегасу. — Почему ты выбрал хозяином именно меня? — Кобай громко фыркнул и недовольно махнул хвостом, из которого посыпался сноб серебряных искор «Никто не послал! Я сам послался! У поднебесных тотемов нет никаких командиров! Мы сами выбираем, какому хозяину хотим пойти в партнеры! Ты крутой перец!» «Ну почему я? Я же... Ты же знаешь, что именно я из себя представляю!» «Так, может, именно поэтому?» Кобой загадочно подмигнул и подставил одно крыло, чтобы мне удобнее было взбираться. «Ну что, перец, мы идем или дальше лясы точить будем?» «Идем, идем, идем. Навстречу с папенькой!» Зло процедил я сквозь зубы, особо выделив последнее слово. Запрыгнул на Пегаса, ласково провел по его мускулистой шее. «Спасибо, что в этот промежуток времени был со мной, Кобой!» произнес негромко. Чё ты говоришь так, будто прощаешься? Ты сам знаешь, что моя вероятность выжить после прямого столкновения с тёмным странником равна нулю. Неверший нос, бро! Ты самый крутой сумрачный странник, которого я когда-либо видел. Ты ж сильнее всех серняшек Да и не об этом, мягко возразил я. Сильнее ты сильнее от толку, если мы связаны. Пегас недовольно помахал крыльями и хвостом. Она может разрушить связь. Она не захочет. Ее можно понять. Фил считает меня предателем и врагом. Но если ей все объяснить... Мы болтать будем. Или, может, все-таки делом займемся? Кубы еще раз возмущенно фыркнул, замахнул крыльями, и в следующий миг мы пулей полетели по сумрачным тропам.